Глава двадцать первая. На ней толпятся люди. К облегчению не заметила среди них ни одного демона или беса. Только хотела порадоваться, как из прохода за спиной послышалось ругань и рычание. «Пусти, колдунишка!» — ревел бес. «Думал, спрячешь от меня ведьму?» «Это частная собственность!» — кричал Касьян. «Я буду жаловаться в высшие эшелоны!» «Жалуйся, я все равно ее достану!» «Дело чести!» «Вот же, зараза!» Догадался, что я ушла по тайным ходам. По спине сползла ледяная струйка. Видимо, без заметил следы от шкафа, которые двигали, и теперь лезет через узкий лаз. Тварюка! Сердце снова заторобанило. Я завертела головой в поисках спасения, но вокруг чисто как в хирургическом кабинете. «Блин, куда бежать-то?» «Обежать надо!» Тут загудела электричка. Через пару мгновений из подземного туннеля вылетел поезд с горящими фарами и остановился на станции. Двери раскрылись, и люди хлынули в вагоны. Недолго думая, я ринулась к ним. За спиной рев нарастал, и когда добежала до станции, улицу огласил взбешенный рев. «А ну стой, ведьма!» Народ оглянулся, но меня страх гнал, как перепуганную зайчиху, и когда бес снова заорал, я уже врезалась в толпу и пыталась протиснуться в ее глубь. Потом мелькнула запоздалая мысль о турникетах, на которые у меня, как всегда, нет денег. А с ним расплачиваться приведенным вряд ли получится. Но к моему облегчению дорога свободна. Никаких намеков на турникет. «Куда ломишься?» Недовольно пробурчала тучная женщина. «Куда без очереди?» Другая ответила. «Пускай ломится. Видишь, кто за ней гонится. Своих защищать надо». «Ну, конечно». «Недовольно», — сказала тучная. а потом они устроят рейд по нашему району, карательный. «Дура ты!» — отозвалась вторая, проталкивая меня в спину. «Давай, деточка, пролезай вперед, мы тебя не выдадим. А чего ты теплая такая?» Боясь, что они раскроют мою живость и резко поменяют отношения, я быстро проговорила. От бесов нагрелась, они всю лавку растопили. Умершие странно посмотрели на меня, но больше не спрашивали, то ли поверили, то ли не стали заморачиваться». Едва оказалась в вагоне, с улицы донёсся угрожающий рык. «Ну, ведьма, я найду тебя! Слышишь? Найду! Будешь у меня главной рабыней!» Я довольно ухмыльнулась. «Ищи, ищи! Пошли подальше так, что кубарем катиться будешь! Один уже оббил все пороги, да только без толку. Народ затрамбовался в вагон. Я успела пройти вконец, в конец, отвоевав себе крохотный участок, чтобы не соприкасаться с другими, и уставилась в окно. За стеклом трехрогий бес с красным от гнева лицом сверлит меня взглядом. Ноздри раздуваются, глаза сузились, превратившись в щели. Если забыть, что он адское отродье, которое жаждет меня поработить и превратить в наложницу, можно было бы назвать его мужественным и даже немного привлекательным. Но я помню. Все же не удержалась, очаровательно улыбнулась ему во весь рот, отчего бес покраснел еще больше, а из ноздрей повалил пар — У ведьма!» — донеслось глухое из-за окна. Я дружелюбно помахала ему. Двери закрылись, поезд тронулся, оставляя разъяренного беса на перроне. С облегчением выдохнув, я закрыла лицо руками, пытаясь прийти в себя. Ни Бирнен, ни Асмадей, ни даже Кафриэль, который больше всех любит поболтать, не предупреждали, что быть и так весело. Правда, это веселье на самой грани. Но, с другой стороны, Яги и так на грани, так что какая разница? Грохот вагона напомнил обычное московское метро. Даже на секунду представила, что еду в центр. Но когда открыла глаза, передо мной все те же мертвые в царстве мертвых на мертвом поезде. «Не переживай, деточка», — проговорила женщина, которая проталкивала меня в вагон. «Спрячешься, не в жизни он тебя не найдет. Позлится десяток-другой лет, да и забудет». «Хочется верить», — пробормотала я. Точная женщина возле поручня недовольно фыркнула. «Главное, чтобы нам за это не досталось. Ведьмы сами должны смотреть, куда лезут. Нечего других дергать. Разозлили беса, он теперь остальным я давать не будет». «Ведьмы и колдуны», — отозвалась моя защитница, единственная, кто имеет смелость против них выступать. Так что, когда в следующий раз побежишь к ведьме за помощью, вспомни, что хотела отдать одну из них бесу. И как несовестно тебе». «Совестно, несовестно, в загробном мире полагается покой», — проворчала тучная. «Где тут покой?» Вторая усмехнулась. «По таким, как ты вообще, пекло плачет, молчи уже!» «Да? Это ты по своему опыту судишь. Может, сама там побывала?» «Какая ты все-таки гнилая! Нет, не пекло. Тебя в гиену надо, чтобы наверняка...» «Что?» Женщины загалдели, началась перепалка, в которой одна рекомендует другое посетить котлы смолы и раскаленной лавы, а также отделение снятия кожи и чучельников. Услышала множество эпитетов, означающих «блудную женщину», до да таких красочных, что уши завернулись. Когда тучная полезла на вторую с кулаками, высокий мужчина в высоком цилиндре произнес громко. — Да успокойтесь вы, курицы! Видите, девушка напугана! Новенькая же! Ну что вы в самом деле как дикие! — мы же цивилизованные люди, все избежали отягощения, а ведете себя как неандертальцы. Женщины нехотя замолчали. Тучная демонстративно отвернулась и сделала вид, что никого не замечает, а моя защитница победно вскинула голову и подмигнула мне. Даже не думала, что выгляжу напуганной, но если это помогает, да хоть три раза. Через пару минут поезд остановился на подземной станции, основная масса людей вышла, остались всего несколько пассажиров, среди которых... Рыжеволосый юноша с мраморной кожей и пронзительными зелеными глазами. Ноги до колен прикрывает килт в зеленую клетку. Ниже темные то ли гетры, то ли гольфы и массивные ботинки. Сверху черная жилетка и белая рубаха. Когда взглянула на него, юноша отсалютовал и улыбнулся. Я тоже послала ему привет и хотела выйти, но с ужасом увидела на станции трехрогого беса. Хищная улыбка расплылась на пол лица. «Глаза горят, мышцы на груди поигрывают, как у борца рестлинга. Да откуда он тут взялся и так быстро?» Лёгкие неприятно спёрло тревогой, дыхание застряло в груди, а перед глазами пронеслись жуткие картины, где я — персональная игрушка трёхрогого. «Вот же гад!» — прошептала я и попятилась. Трёхрогий быстро приблизился и застыл у самой двери вагона. «А вот и я!» — проговорил он глухо. «Вижу, что ты», — пробубнила я, чувствуя, как неприятно пересыхает во рту. «А если Асмодей узнает?» Я попыталась прикрыться знакомством с тем, кому сама желаю всыпать по самые помидоры. «А если не узнает?» Довольно отозвался бес, но остался в дверях. Рыжий юноша, что со спокойным видом сидит у окна и наблюдает за происходящим, поднялся и приблизился вплотную к бесу, но при этом все еще полностью остается в вагоне. Он заложил руки за спину и сообщил весело. «Бесы не могут войти в этот поезд, так что если дорожишь свободой, ведьмочка, лучше не выходи на этой станции». Трехрогий зарычал, из ноздрей повалил дым. «Выйди сюда, человечишка, и я покажу, кто тут главный». «Я что, дурак?» — спросил юноша, оглянулся на меня, затем вновь повернулся к трехрогому. «Видишь, она тоже не дура. Мы разве враги себе?» «Нет. А ты, видимо, враг, если вот так на ведьму нападаешь. Она же осмадею жаловаться побежит». «Я не боюсь его», — прохрипел трехрогий. «Неожиданно для себя ощутила, что меня мелко трясет от гнева, который волнами гуляет по телу. Серьезно, ну чего он так ведет себя? По-скотски даже. Я же ему ничего не сделала». Больше всего раздражало неуважение, которое бес постоянно выражает и грозит сделать рабыней. Мне казалось, что ведьмы по определению рабынями быть не могут, а если и вводят знакомство с духами, то уж точно не с низшими бесами».